576. Матерь Агни-йоги «Возьми крест свой и следуй за мною», — сказано совершенно ясно. Крест свой, карму свою надо взять и, несмотря на тяжесть ее, следовать за ладыкой. В этом вся трудность, ибо обычных людей страдания могут ожесточать, а тягость кармической ноши кажется незаслуженной и Зачем страдать, когда другие живут счастливо и без всяких страданий? Так шепчет самость, вдохновляемая темными шептунами. Но также сказано, если явлены условия счастливой земной жизни, не войдет дух в чертог предназначенный. Вот и судите сами, что делаете, как быть, когда предъявляются счета прошлого для оплаты. Войти в чертог света дух хочет яра но принять неизбежные к тому условии не хочет получается разрушительное противоречие владыка говорит идущий со мною должен непоколебимо и твердо пройти через все что допускается мною не бывает таких испытаний через которые дух не может пройти если действительно захочет надо силы собрать